Глава девятнадцатая. Рома соглашается и приходит на программу. Я волнуюсь почему-то больше обычного. Не знаю, в чём дело. Мы с Ромой встречались за последнюю неделю почти каждый вечер и в кино вместе ходили и гуляли просто по городу. Кажется, успели рассказать друг другу всё, что произошло за пять лет. Обходили стороной только одну тему — личную жизнь друг друга. Но это в наших отношениях и раньше так было. Мужчины вообще не любят обсуждать такие вещи вслух. Зато Рома рассказал мне о своём отце. Я даже не знала, что он так серьёзно болел. Стало так жаль, что я не была рядом, когда Роме было трудно. Вспоминаю, как вчера я у него спросила, улыбаясь, когда он меня в очередной раз проводил до дома. «И почему мы такие дураки пропустили эти пять лет в жизни друг друга?» Рома поправил мой красный шарф, потуже его затянул, Произнес грустно. «Мне тебя не хватало». А затем быстро убрал свои руки, как будто обжёгся. Попытался сделать весёлый вид. Наверное, так было нужно. Да, ты и таких успехов добился, и я изменилась. А мне кажется, ты совсем не изменилась. В этот момент мне как будто сугроб на голову упал, когда он так сказал. «Вот что есть в Роме, чего нет в других». Только он видит меня насквозь и знает меня настоящую. Может, поэтому я избегаю других мужчин. Они видят красивую картинку, и я боюсь, что, когда они узнают меня получше, или стоит мне только вернуться в прежнюю форму, я не уверена, что и тогда я сохраню для кого-то ценность. Арома смотрит на меня всегда одинаково. У меня сердце от его взгляда начинает стучать по-другому. Раньше такого не было. Выныриваю из воспоминаний и смотрю на часы. До передачи полчаса. По десятому кругу читаю вопросы. Хоть успокоительная пей, как будто в первый раз. И зачем я его пригласила? Знала бы, что так волноваться буду, не стало бы. Но когда выхожу в студию, вижу Рому, моментально успокаиваюсь. В голубой рубашке выглядит просто ослепительно. Улыбается. Сажусь на своё место. Задаю заготовленные вопросы. Расскажите немного о своей карьере. Когда решили стать архитектором? Рома рассказывает. Хорошо держится. И я ещё хотела ему показать, какая я тут ослепительная. По-моему, это он сегодня бьёт на повал. Моя ассистентка, вижу, боковым зрением. Глаз с него не сводит. Она уже в гримёрке мне все уши прожужжала. Какой красивый архитектор сегодняшний. Согласна, я сама заслушиваюсь и засматриваюсь. Приходится даже опускать голову, чтобы вспомнить следующий вопрос. «Расскажите о проекте в центре Москвы, над которым сейчас работаете». После передачи мне хочется сразу подойти к Роме, чтобы поздравить его с удачным выступлением. Но меня перехватывает Вадим, звукорежиссёр. Спрашивает, всё ли у меня хорошо. «Не заболела?» «Хорошо всё». Отвечаю быстро, чтобы от него отделаться. «Оль, у меня есть билеты?» Достает из кармана и протягивает мне. Трет затылок. Нет, не получится. Отвечаю и ищу глазами Рому. Быстро нахожу, но поговорить наедине нам не удается. У него то микрофон снимают, то вообще уводят куда-то в гримёрку, скорее всего. Встречаемся только на парковке. Жалуюсь. Меня сегодня отчитали за непрофессионализм. Зато ты был безупречен. Ещё и не хотел приходить. Игнорирует вторую часть, отвечает только на первую. Глупости, ты была великолепна. Приятно слышать такое от него. Садимся в машину, радостно спрашиваю. Куда сегодня пойдём? Рома молчит как-то напряжённо, затем произносит. Я видел, что один из сотрудников к тебе неравнодушен. Он приглашал тебя вроде куда-то. Почему ты отказала ему? У меня глаза на лоб лезут. «Ты хочешь поговорить об этом?» Мне показалось, что у него искренние чувства. Заметил, как он на тебя смотрит. «У меня слов нет. Не знаю, что на такое ответить». «Решил поработать с Вахой? Хмурюсь. Не нравится он мне, вот и всё. И раньше мы, когда с тобой дружили, такое не обсуждали». «Ну, теперь-то мы взрослые люди», — отвечает Рома, как ни в чём не бывало. Хочется отреснуть его по голове и выпроводить из машины. Я думала, у нас с ним начинает что-то зарождаться. Уже готовилась к тому, что он может пригласить меня к себе или поцеловать внезапно. А он говорит про других мужчин. Хорошо. Давай расскажи ты мне лучше о своей девушке Мишель, говорю строго. Рома опускает голову. Поехали. Слышу вместо ответа. Я завожу машину. Доезжаем до его дома молча. Мне не хочется с ним так прощаться. «Поехали ко мне. Отпразднуем. Предлагаю». «Но мы уже около моего дома. Пойдём уж ко мне». «Мы поднимаемся, заходим в квартиру. Везде стоят коробки, чемоданы». «Извини за беспорядок. Поэтому и не приглашал». «Снимает у меня пальто». «Знаешь, сейчас понял, что алкоголя тоже нет». Я давно не пью. Хлопает по лбу, а потом подмигивает. Зато я могу пожарить картошку, как раньше. Тысячу лет не ела эту варварскую вредную еду, но от Роминой картошки не могу отказаться. Едим с ним, как в старые добрые времена, как будто пришли только после школы. Настроение у меня становится игривым и без алкоголя. Рома, ну расскажи мне о своей девушке Мишель. Второй раз прошу его. Уверена, сейчас расколется и скажет, что нет никакой девушки. Ведь точно нет. Никто ему вечерами, пока мы гуляли, не звонил. И квартира. Видно, что холостяцкая, пустесъёмная. Рома встаёт из-за стола, поворачивается ко мне спиной. Отходит к окну. Говорит. Мишель во Францию уехала. Нечего рассказывать. Начинаю заводиться не по-детски. Так значит? «Продолжает свою дурацкую игру?» «Как вы познакомились?» Спрашиваю сквозь зубы. «На работе». Встаю из-за стола, подхожу к Роме, приказываю. «Посмотри на меня». Он поворачивается. Его карие глаза сейчас как будто чёрные. Мне хочется в них утонуть. Мы накидываемся друг на друга с поцелуем. Именно мы по-другому и не скажешь. Потому что я не знаю, кто первый потянулся, чтобы поцеловать. Я и он. Всё произошло одновременно. Как будто бессознательно что-то в голове щёлкнуло, и мы не могли поступить иначе.